Эпилог. Дышите, ваше величество, дышите. Его величество на открытии железнодорожного пути и обещал скоро быть. К его приезду управимся, не так ли? Императорский целитель, приложив ухо к огромному животу, прислушался. Поторопитесь, ваше высочество, батюшка скоро прибудет, а вы маменьку 12 час мучить изволите? Негоже так. Новая схватка скрутила спину, и я напрягаясь, застонала. Служанки захлопотали, вытирая лоб прохладными мокрыми валиками. "Пайр-кринг, как долго еще?» – пробормотала потрескавшимися губами, еле шевеля языком. "Крупный малыш, ваше величество, но головка давно показалась, осталось немного. Служба и молебен в храме темного и Светлой идет вторые сутки. Муж ваш в пути, к его приезду справитесь." успокоил выписанный из Таймерии лучший лекарь. Ирвана выдохнула, откинувшись на влажную подушку, вспоминая, как по прибытии в тогда еще княжество Дорант первым делом велела снести башню, где меня заточил Гарлд. Вспомнив данное обещание Светлой богини, и на ее месте построила храм, посвященный сразу двум богам. Сложенный из черного базальта и белого гранита, он символизировал союз Таймерии и Дорант. За два года правления княжество обзавелось государственным устройством и выросло в империю. Эндер, получивший имя императора Йонаса со первого, с азартом внедрял все возможные научные достижения Таймерии, и вскоре сеть железных дорог опутала равнины континента, соединив север с югом. Дережабли бы небо, а циклоходы и самодвижущиеся коляски наводнили мощёные улицы городов и столицу. Строились многоэтажные дома, открывались театры и музеи, школы и академии, Все, как хотела я, и как планировал когда-то Гарлд. Правда, не обошлось без саботажа. Тик меня не обманул. Калиб Дарант за спиной брата, заручившись помощью оборотней и драконов, собирался организовать поход против Таймерий, но прорыв Варосов нарушил планы. Как сильный маг, Калиб погиб один из первых, кланы Оборотней и Драконов понесли невосполнимые потери, и о войне с Стоеймерии и забыли. Оба государства погрязли в междоусобных битвах за престол. Опоясывающая боль заставила напрячься, согнуться, и я, не сдержавшись, закричала. Мне вторил ор только что родившегося наследника. Обессиленная рухнула на подушку, дрожа всем телом под мокрой сорочкой, пламенно закрывая глаза. Уже проваливаясь в сон, услышала, как скрипнула отворившаяся дверь. Служанки зашуршали юбками, приседая перед императором. Ваше величество, поздравляю, у вас сын, наследник. Пальцы осторожно убрали влажные пряди, прилипшие к лбу. Я почувствовала на щеке нежный поцелуй и шепот. Спасибо, светлячок, за подарок. От меня и от всего народа Дарант. Светлая богиня явила свое прощение. В нашей империи вновь рождаются дети.